серебряными приборами. Андропов подошел к столу, налил себе в хрустальную рюмку Джонни Волкер совсем немножко на донышко. С тех пор, как врачи определили у него диабет, он уже не мог пить так, как в молодости, но многолетняя любовь к Джонни Волкер была выше медицинских предписаний. С рюмкой в руке он отошел к окну, сказав гостю: «Ну, «Распоряжайся». Щелоков, Налил себе водку из графина, положил в свою тарелку малосольный огурчик, а на хлеб положку черной икры, первую закуску под первую стопку водки. Он знал, что Андропов будет пережидать у окна, пока он выпьет и съест то, что самому Андропову запретили есть и пить врачи. «Это диабет», — подумал Щелков, породил Андропова с Сусловым даже внешне. Из пышнощекового партийного вундеркинда Андропов превратился в сурового аскета со впалыми щеками, но вслух Щелоков сказал, все-таки я думаю, что после смерти Суслова нам лучше отступить. А, собственно, от чего отступать? Усмехнулся Андропов. Мы с тобой и не наступали. Мы чисты перед Брежневыми партией. Операцию «Каскад» Ты начал по приказу Суслова. Он приказал, ты выполнил. А что эта операция окончилась смертью Мигуна, это не твоя вина, это Суслов очистил партию от взяточника. И вообще при смене власти многое придется почистить. За последние 18 лет партийный аппарат действительно превратился в каску взяточников. Для них эпоха Брежнева просто золотой век. Что бы там ни говорили о Сталине, но при нем партийные должности не продавали. А сегодня в Азербайджане должность секретаря Рейкома партии можно купить за 120 тысяч рублей. Мы с этим покончим, как только придем туда. Он кивнул на окно на Кремль. Не сразу, конечно, нет. Но сначала нужно будет дать народу чуть-чуть передохнуть, продуктов там подбросить в магазины, пусть даже из военных складов. И какие-нибудь мелкие экономические реформы. А главное, чтобы народ понял, что к власти пришло, наконец, честное правительство, которое покончит с воровством и взяточничеством в партийном аппарате. И тут нам опять помогут западные радиостанции. Уже помогают. Мы их снабжаем информацией, каждый день подбрасываем что-нибудь остренькое. А этим западным станциям народ у нас верит больше, чем своим. Он умолк. За окном, за белой рябью снегопада, перед ним был Кремль. Совсем недалеко, каких-нибудь три квартала, просто рукой подать. И, глядя на этот Кремль своими серо-голубыми глазами, Андропов чуть пригубил Джонни Волкер. В это время. Школьный звонок был слышен даже на улице а спустя минуту шумная ватага подростков вывалила из пятиэтажного здания школы словно варварская орда. не крики, чехарда швыряют друг в друга снежками, толкают девчонок в снег, сбивают друг с друга шапки-ушанки. Сквозь эту орущую, хохочущую, гикающую толпу шли, пригнув спины и укрыв головы от гада снежков четверо мальчишек, Аватага четырнадцатилетних подростков забрасывала их увесистыми комьями снега и дышик, била портфелями по плечам, кто-то с разбегу толкнул одного из них в сугроб, а среди нападающих я увидел своего сына Антона. С криком «Бей жидов!» он подставил одному из них под ножку, и тот под хохот окружающих неуклюже ткнулся лицом в снег. Я рванулся к сыну с силой и схватил его за шиворот. «Ты что делаешь?» «Отчего они голландские высоты забрали, паскуды?» — сказал он, и рванувшись, вывернулся у меня из-под руки. «Кто они?» — спросил я. «Кто, кто? Жиды!» Я торопенно смотрел на своего сына. Может быть, впервые я увидел, что передо мной стоит почти взрослый парень, которому уже не надерешь уши и не всыпешь ремня. Он смотрел на меня из-под лобья, хмуро, а в атака школьников... Пронеслась мимо нас к выходу из школьного двора, подталкивая еврейских мальчишек. «Катитесь в свой Израиль!» «Подожди», — сказал я сыну. «А ты-то кто?» «Ты же сам частичный еврей». «Я не еврей!» Зло с ожесточением выкрикнул он мне в лицо и оглянулся, не слышит ли кто наш разговор. «Постой, постой, успокойся», — сказал я сыну, пытаясь и сам взять себя в руки».